ПРОБУЖДЕНИЕ 2 Лаира проснулась в довольно удобной кровати, укрытая теплым и необычайно легким пледом. Да, скорее всего, пледом. На одеяло в полном смысле этого слова данный предмет не дотягивал. Каюта представляла собой помещение 3 на 4 метра с кроватью, вертикально убирающейся к стене. Рядом у изголовья справа дверь. Выход. На стене напротив была панель во всю стену с живым видом на водопад. За меня от окно, наверное, пришла мысль. На стенах полки и небольшие шкафчики, и еще раздвижной объемный шкаф, разделенный на две секции. Аккуратное кресло и столик, и все, места больше просто нет». «Очень похоже на тюремную камеру повышенного комфорта или на казарменную комнату. Наверное, и удобства общее, включая туалет», — фыркнула девушка. «А нет, туалетная комната нашлась за живой панелью, когда часть ее отползла в сторону. Умывальник маленький, и совсем, и сам, собственно, туалет, и никакого намека на душ или ванную». Лаира потыкала по сенсорной панели в стене с псевдоокном. Открывшаяся до этого дверь санузла тихо закрылась, изображение водопада свинилось на обычное зеркало. Девушка осмотрела себя со свойственной только им самоконтролем и... Тут был шрам, я точно помню. Его нет. Она обалдела, ощупала место с левой стороны в районе своей талии, Действительно, от некрасивого шрама, оставленного ей ножом в потасовке, из-за которого девушка всегда стеснялась появляться не только на пляже, но и перед своим молодым человеком, оставленным где-то далеко, при свете не осталось и следа. Девушки всегда стесняются, ненавидят и боятся своих физических недостатков. Теперь же этого уродливого шрама нет». Продолжив осмотр, Лаира не нашла на себе еще нескольких незначительных подарков улиц из своего прошлого. Каково же теперь настоящее? Бил резко вскочил с постели. — Сон? — Нет, не сон, — выругался про себя. — Ясно. Но насмотрелся осмотрелся, ничего нового не обнаружил по сравнению с интерьером Лаиры. Открыл шкаф. и увидел все необходимое на первое время. Нижнее белье, костюм или комбинезон — все пришлось как раз по размеру. Так, а где пуговицы или застежки, или молния? Ощупывала надежду. Но стоило ему приложить половинки комбинезона к друг другу на груди, как они сцепились корями и закрылись планомерно, начиная снизу и уже под подбородком в довершении. «Хм, достаточно удобная форма». Обувь напоминала военные берцы, но гораздо удобнее и с таким же механизмом застежек, как и комб. Одевшись, он подошел к двери и ткнул по сенсору. Створка бесшумно ушла в сторону, и Билл совершенно спокойно вышел в коридор. Направился он, ориентируясь по направлению на доносящиеся откуда-то разговоры. — А я утверждаю, что неуместно сейчас говорить о выборе представителей парламентеров. Ну, как и что мы сможем противопоставить, неизвестно кому. — Попробуем объявить голодовку. Нас и так еще ни разу не кормили. Или разобьем дружно о стены. Но попытаемся утопиться в раковине для умывания. Это орала Дина, глядя на Стива. — Что ты так возбудился? Непонятно, на ком захотел выехать в рай? — Ага, понятно, на ком, на нас. Типа я такой весь правильный, господа не знаю кто. Остальные мне полностью доверяют, Ты говорите со мной, а я, так уж и быть, озвучу, подумаю и решу. — Хрен тебе между булок, правильно? Она обернулась к своим стоявшим особнячком новым подружкам. Это Марго, Яна и Вика. — Заткнись, не понимаешь, что это для пользы всем будет... Резко вступил в разговор Джордж, замахиваясь. — А вы что молчите? Налитыми кровью глазами бросил он фразу Ли, Саиду и Магомету. — Что ты там вякнул? Иди сюда, красавчик! Магомед, как и подобает парню с горячей кровью, судорожно цапнул место, где, по его предположению, должен был быть кинжал или нож, Не обнаружив ничего, он попытался наброситься на Джорджа. Его удержали Саид и Ли. Джорджа никто не держал, и он рванул к Магомету. Подскочив, внезапно наткнулся на два резких удара, произведенных почти одновременно. Один в солнечное сплетение рукой, другой — тыльной стороной стопы ноги, Ли точно в правой полушарии головы. Ли бил резко. Вертушка удалась. и Джордж отлетел к месту начала старта, только лежа. А сам Ли продолжал, как ни в чем не бывало, успокаивать Магомета. «Как-то неправильно строится дискуссия, Варвара. Девушка вполне симпатична, но только росточек у нее метр девяносто, точно. Сложена хорошо, и пропорции везде соблюдены». Только эта девочка больше всего походила на биатлонистку с присущей ей кажущейся хрупкостью. Она спокойно подняла Джорджа и аккуратно принялась выводить его из нокаута. — Ли, а можно было аккуратнее? — Нет, если бы до него добрался Магомед, то добил бы его, — спокойно ответил парень. — Понятно. А ты молодчик, хоть и маленький. Варя улыбнулась и подмигнула Али, который тут же пошел красным, засмущался и углубился в процесс успокаивания, уже и без того спокойного участника событий. Остальные притихли и, пользуясь затянувшейся паузой, разошлись в глубокой задумчивости, но недалеко. Все находились в одном зале, где располагались спаренные столы и стулья, ровно по числу присутствующих. Все начали рассаживаться, сдвигая свои места в группки по интересам или симпатиям. Появление Билла практически прошло без особых знаков внимания и проявления видимого интереса. Лаира подошла последней. Они вместе заняли место рядом, обменялись приветственным ударом кулаков, подмигнули друг другу и, поинтересовавшись самочувствием, осмотрели окружающих. «Ну да». Как и предполагала Лаира, все по группам. Стив, Джордж, Боб и Игнат представляли первую. А что там с Джорджем? Меркнула мысль у девушки. Яна, Вика и Марго расположились вокруг Дины. Ли, Саид и Магомед в сторонке тихо переговаривались о чем-то. Варя возглавила кружок салишея и из Неожиданно для всех свет пошел на убыль, а в центре образовался село человека в бордовой мантии с накинутым капюшоном. «Прежде чем вы зададите вопросы, попрошу вас следовать за мной», — раздался голос, наполненный властью. Фигура поплыла по направлению к выходу, затем по коридорам, петлявшим, изменявшимися от строгих, геометрических, то неправильных, нерукотворных, прерываемыми спусками и подъемами. Они вышли на балкон, хотя он больше походил на вид перронового метро. — Встаньте сюда! — фигура указала на плоскую платформу с прозрачным полом и перилами. — Активируйте гравитационную компенсацию ваших костюмов на приборе, что на запястье, Это персональный коммуникатор. Отлично. И платформа тронулась. Свой путь они начали от платформы по неширокому, круглому в разрезе каналу с таким же строением стен, как и в зале их пробуждения. Проплывая вдоль, можно было видеть многочисленные технологические конструкции с балконами, лестницами, балками. К основному каналу присоединялись меньшие по диаметру и так далее, и так далее. Их платформа плыла обзору ничего не мешало. Можно было смотреть и через прозрачный пол. Временами их путь уходил вверх или вниз. Они поворачивали на попадающихся развилках то в один карман, то в другой, иногда ныряли вниз или поднимались вверх. Внезапно их маленький плотик вынырнул в огромный зал по окружности просто невероятных размеров. В стенах располагались ангары, которые своими выходами направлялись к центру. Там, на стабелях, в огромных гравитационных захватах покоились темные туши разных по размерам кораблей. Огромные, без особых видимых надстроек, они располагались в ангарах друг за другом. Малые, эти были расположены по четыре, Две пары друг над другом, и такими четверками занимали все видимое пространство вглубь. В каждом из ангаров находились свои виды кораблей, как по габаритам, так и по назначению. Естественно, окружены все они вспомогательными конструкционными приспособлениями разных функциональной принадлежности. Купол зала был похожий шлюзом, так как угадывались лепестки раздвижных створок. Миновав этот зал, Они снова запетляли по коридор каналам. Выплыв в такой очередной так называемый порт или стоянку, они резко начали спуск к центру. При приближении стали различимы створки такого же шлюза, как и на куполе, но они не открылись, а их платформа юркнула в какой-то технологический проход и оказалась в аналогичном зале, расположенном строго вертикально ниже. Тут были грозди. Да, такое определение лучше всего подходит. В портах висели пирамидальные грозди из слотов, заполненных небольшими хищными кораблями. Кстати, в общем, у абсолютно всех их виденных за сегодня был цвет зализанной обшивки и ее структура. Ну, вроде так, маленький штрих, но все же все обратили на это особое внимание. Черная поверхность, впитывающая и поглощающая любой свет, это еще так себе. Ну, поверхность и поверхность, а вот рисунки. Они притягивали внимание и гипнотизировали одновременно. Разные геометрические фигуры, некоторые были совсем незнакомы, некоторые создавали иллюзию объема. Все они перетекали одна в другую, сменяясь непонятными знаками. Отголоски света скользили по ним, и они пульсировали, как живые вены. Да это настолько поразило ребят, что все вопросы затерялись у них в обширных количествах извилин серого вещества под названием мозг. Короче, вся гвардия находилась в ступоре. Они не заметили, как вернулись, как прошли по коридорам, как вошли в свой зал. Если включить... Воображение и дорисовать воедино всю показанную или непоказанную картину вырисовывалось следующее. Все эти залы представляли собой так называемый флотский сектор, один из многих. Все, все конструктивное расположение было похоже на соты, располагающимися ярусами друг над другом. Купола могли одновременно открывать свои шлюзы, и вся эта стая могла вырваться наружу, а там уже занимать походные или боевые порядки. Да. А что еще не показали? Да почти ничего. — Я оставлю вас с вашими мыслями. Постарайтесь воспринять свое положение правильно, — сказал человек в мантии, после того, как все уселись там, где кто стоял. Мы решили немного приоткрыть вам окружающую вас реальность. Будьте благоразумны. Никто не собирается причинять вам зла. Просто мы будем учить и совершенствовать вас. Вот так. Все просто до банального. Просто учить. Чему? Зачем такое эффектно-водно с показом малой крохи какого-то космического флота на какой-то очень огромной, наверняка, станции. Да ну да ладно, примерно такие мысли были у каждого. Все молча стали расходиться по своим комнатам. Найти каждому свою было достаточно легко, так как на каждой двери была голограмма с фото и именем. У каждого в комнате был накрыт столик. Еда. Да просто еда. С таким же волчьим аппетитом ребята накинулись на непонятные блюда. Надо было видеть. Смели все, что было, и насытились. Было еще и сообщение на псевдоокне, что после сна все будут завтракать в общем зале, а душ находится недалеко, и он общий для всех, приблизительно посередине расположения их апартаментов. Особенно понравились. Абсолютно всем некие подобие чипсов. Самые голодные съели их быстро, а продуманные приберегли на скрашивание своего досуга.